Глава 11. Пепельная дева. Дангар, Порт Маграсс. Первый месяц зимы года встреч. Поначалу я даже не понял, где нахожусь. После выпитого вчерашним вечером голова слегка гудела, а крики чёртовых чаек, разбудившие меня, только добавляли дискомфорта. Поморщившись, я попытался перевалиться на другой бок, но почувствовал, что лежу в кровати не один. Разлепив веки, увидел перед собой растрепанные рыжие волосы. «Что?» Убедившись, что это не сон, я, обалдел, уставился на женские плечики, не прикрытые одеялом. «Доброе утро!» Девушка, словно только этого и ждущая, грациозно потянулась под тонким одеялом и повернулась ко мне. Только сейчас я обратил внимание на золотые огоньки, пляшущие по краям ее зеленой радужки. «Добрая», — она улыбнулась и прильнула ко мне, заставляя окончательно сбросить оковы сна. «Кажется, ты вчера немного перебрал, красавчик». «Похоже на то». Я, разумеется, не стал отстраняться. «Совершенно не помню, чем закончилась наша попойка». «Тебе повезло, что мы изрядно выпили, иначе я могла бы посчитать эти слова оскорблением», — прошептала Эрин мне на ухо. а потом больно укусила замочку. Но, учитывая обстоятельства, могу напомнить. Надо ли говорить, что из капитанской каюты мы вышли еще не скоро? Думаю, нет. К счастью, мы с Эрин были уже достаточно взрослыми людьми, чтобы не раздувать из случившегося события вселенского масштаба. Но переспали, да, бывает и такое. А учитывая нашу необычную связь, ничего необычного в этом и вовсе не было. Во время плавания мы часто флиртовали, и оба прекрасно понимали, к чему это может привести. Эрин нравилась мне, а я ей, так что все вполне закономерно. Возможно, не стоило напиваться, но... тут уже ничего не поделаешь. Откровенно говоря, в последние пару недель мы только и делали, что злоупотребляли алкоголем по вечерам. Решив не останавливаться на берегу, Эрин, я и большая часть команды жила на морской рысе. но ну а те кто желал развлечений изредка ночевали в портовых тавернах после нашего разговора с капитаном корсой эрин развернула бурную деятельность по поиску неизвестных похитителей мага из братства она подозревала что это не случайное событие и подключила к розыску все имеющиеся у нее в порт магран связи а их оказалось немало Всевозможные требия из отстойника серьезные торговцы стражники чиновники знакомых у моей новой пассии было изрядное количество в самых разных сферах и почти каждый из них чем нибудь добыл обязан рыжеволосой магессе к сожалению след который нам дали в каменных ступенях оказался тухлым выйти на неизвестную девушку и ее подручных похитивших ливана мы не смогли Именно тогда Эрин закинула удочки по всем своим знакомым. И как раз сегодня один из крючков ждал нас в порту. Закончив утреннюю зарядку, мы с капитаном, перешучиваясь, поднялись на палубу. Есть хотелось просто неимоверно, но Кок Рыси вот уже пару дней как пропадал в городе, а его помощник готовил столь отвратительные блюда, что есть их во время даже легкого похмелья было практически невозможно. «Как пить дать, вывернет наизнанку». Поэтому Эрин велела спускать шлюпку на воду, и мы отправились к причалам, где помимо встречи с информатором можно было перекусить. Сегодня капитан морской рыси выбрала одно из заведений на втором ряду порта. Конечно, можно было не утруждать себя и остановиться в одной из забегаловок на первой линии, но здесь была слишком беспокойная публика. можно было нарваться на неосторожную шутку или недобрый взгляд. А зная меня, неумение промолчать иногда здорово мешало, Эрин не собиралась провоцировать нелепые потасовки. Мы сидели за угловым столом в русалке, вполне приличном двухэтажном трактире. Его хозяин не скупился, поэтому охрана стояла не только на входе, но еще и в каждом из двух залов. Татуированные мордовороты с запада побережья. Молчаливо взирали на посетителей и при малейших признаках беспорядка безжалостно вышвыривали всех участников на улицу. Поэтому у русалки была слава достаточно спокойного места. Конечно, кто-то скажет, что разговоры в подобном месте могут стать достоянием чужих ушей, но... Зря что ли мы были магами? Эринг, к примеру, умела накидывать на небольшую площадь морок. который заставлял взгляды людей соскальзывать с места, на котором этот самый морок был закреплен. Помимо этого, рыжая владела целым арсеналом маскировочных заклинаний, так что мы совершенно не опасались, что о наших делах узнает кто-нибудь посторонний. Мы едва расправились с завтраком и обсуждали какие-то пустяки, когда в зале появился наш информатор. Это был один из нищих, постоянно обитающий в отстойнике, Нам стоило немалых усилий и определенного количества золотых найти этого паренька. Это был тот самый бродяга, который видел девушку, причастную к похищению ливана Один из охранников, выслушав его, посмотрел на нас и Эрин махнул рукой, давая понять, что все в порядке. Как оказалось, этот молодой, хотя и выглядящий лет на сорок по моим меркам человек, оказался непрост. Услышав, что тех людей ищут, он умудрился не только их опознать, но еще и проследил за ними, и теперь был готов за весомую плату указать их укрытие. — Все это замечательно, — заметила Эрин, — но на слова я верить не собираюсь. Мне и так пришлось потратить немало денег, чтобы тебя найти. И если сейчас выяснится, что я рассталась с огромной кучей золотых просто так, будет очень обидно. — Поверь. лучше тебе не испытывать на себе ее неудовольствия», — я вкклинился в разговор за что меня наградили весьма говорящим взглядом конечно согласился тот обильно потея по всей видимости нище не привык бывать в подобных местах и никогда не становился объектом повышенного внимания со стороны столь привлекательной девушки но э, госпожа отстойник э, опасно может быть для такой «Такой... не место там для таких, как вы. Опасно это...» Стушевавшись, закончил он. Я обратил внимание, что нищий всеми силами старается не пялиться на грудь моей спутницы. Эрин звонко рассмеялась. «Не стоит тебе об этом думать. Поверь, если неприятности и возникнут, то только у того, кто вздумает связаться со мной. Да и к тому же, она стрельнула глазами в мою сторону». «У меня есть на кого положиться в опасной ситуации». Не буду скрывать, мне весьма польстили такие слова. Но со своей стороны могу сказать, что точно так же абсолютно доверял девушке. Один раз она уже спасла мне жизнь, и этого было достаточно, чтобы воспринимать ее более чем серьезно. «Как скажете, госпожа», — сдался нищий, — «когда вам будет угодно отправиться туда». «Думаю, нет смысла тянуть». Эрин вопросительно посмотрела на меня, и я кивнул. «Действительно, а отчего было ждать? Мы уже и так изрядно задержались в городе, и если бы не серьезность ситуации, давно бы отправились дальше. Лично мне хотелось поскорее отыскать похитителей Ливана и узнать, что с ними стряслось. Что касается готовности, похмелье после сытного завтрака прошло, А все, что было нужно, мы прихватили с собой. Разумеется, Эрин и я не таскали с собой целый арсенал оружия. Она предпочитала пистоль и короткий, кажется, я уже упоминал об этом, абордажный кортик. Ну а я после Алимора вообще практически перестал пользоваться оружием. Разве что таскал с собой кинжал, спрятанный за голенищем сапога. Но это скорее была привычка. В целом, мы больше полагались на магию. ну и на четырёх матросов с морской рыси, которые постоянно сопровождали рыжую на берегу. Одним из них был гном Горд. Как оказалось, он не только толковый канонир, но и самый настоящий снайпер. Даже из своих монструозных пистолей и мушкетона коротышка умудрялся попадать по цели, расположенной в 30 и 80 соответственно метрах. Учитывая монструозность и недоработанность подобного огнестрела, Лично я считал подобный результат очень даже впечатляющим. В довесок к гному Эрин постоянно брала с собой на наши вылазки смуглого Герана, боцмана, и двух палубных матросов, Тронте и Бельгаса. С ними мне общаться за все время пребывания на корабле так и не довелось. Слишком уж молчаливыми они были, и сами на контакт не шли. А мне и так хватало общества». Кроме прекрасной дамы-капитана, я регулярно общался едва ли не с половиной командой, и уж такое количество людей было для меня, скажем так, излишним. Впрочем, кое-кто сегодня и сам делал вид, что меня попросту не существует. Я, разумеется, имею в виду Герана. Похоже, усатый южанин был очень недоволен нашими более чем тесными отношениями с Эрин. Полагаю, ни для кого на корабле не было секретом, что прошлую ночь мы провели в одной кровати. Но, как сказала сама Рыжая, никого кроме нас это касаться не должно. И я был с ней полностью согласен. А вот Боцман, кажется, остался очень недоволен подобным поворотом событий. И все утро полностью игнорировал меня. Даже на приветствие не ответил. Полагаю, причина подобного поведения крылась в том, что Геран уже давно положил на девушку глаз, Вот только теперь его шансы стать больше, чем боцманом, стремительно приближались к нулю. Что ж, надеюсь, он не совершит какой-нибудь тупой и необдуманный поступок. Моряком, как я уже сам успел убедиться, южанин был отменным, и ссориться с ним, а уж тем более калечить по надуманному поводу, мне совершенно не хотелось. Райончик был, скажу прямо, совсем неказистым. Если каменные ступени произвели на меня просто гнетущее впечатление из-за малого количества света и, полагаю, духоты, то здесь попросту захотелось наложить на себя руки. Отстойник был самой нижней точкой порт Маграна и располагался даже ниже подошвы горы, в углублении, скорее напоминающем ущелье. И самое примечательное, что от темной бездны под ногами нас отделяли только деревянные мостки, раскиданные между каменными островками по всему району. На некоторых из них местные жители еще и умудрялись строить дома, хижины, магазинчики и даже таверны. Постоянный шум воды, стекающий с самой вершины горы именно сюда, невероятно раздражал и поглощал половину окружающих звуков. Это, казалось, смущало только меня. Эрин и ее люди выглядели весьма сосредоточенными, шагая вслед за нищим. Тот явно чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Кутался в рваной плащ и старался держаться в тени скальных стен и зданий. И тем не менее наша процессия вызвала повышенный интерес у местных жителей. Грязные, ободранные, обитатели трущоб глазели большей частью на Эрин. Ещё бы. Таких красоток тут, полагаю, отродясь не видели. Ей, впрочем, было абсолютно всё равно. И за время пути она ни разу не удостоила никого из них взглядом. Просто делала вид, что нищих не существует. Думаю, ей просто хотелось поскорее покинуть это депрессивное место, как и мне. Нищий привел нас ко входу в пещеру в западной части отстойника. Прямо перед ней был сколочен деревянный алтарь, для чего-то накрытый навесом. Вокруг него витал сладковатый аромат благовоний, заглушающий гнилой запах подношений. гнилой рыбы и разлагающихся фруктов. Геран, проходя мимо, сморщил нос. «Разве то место, о котором ты говорил, находится не в этом районе?» остановившись, спросила у нищего Эрин. «Госпожа, отстойник гораздо больше, чем думают многие. Здесь...» — он махнул рукой в сторону, откуда мы пришли. «Лишь верхняя его часть, а все остальное ниже. Мы что, действительно туда полезем?» поинтересовался южанин. «Может быть, стоило взять с собой еще нескольких ребят, капитан?» «Никакого смысла в этом нет», вместо рыжий ответил ему я, за что получил презрительный взгляд, полностью мной проигнорированный. «Мы и так привлекаем слишком много внимания, а если случится что-то непредвиденное, поверь, мы с сможем защитить вас. Четыре лишних клинка здесь ничего не решат». Боцман фыркнул, Но комментарий оставил при себе, заметив, что Эрин согласно кивнула моим словам. «Далеко еще?» — уточнила она, когда мы, пробравшись через освещенный несколькими факелами лаз, спустились в пещеру. «Нет, госпожа, мы уже рядом!» — тихо ответил нищий, чье имя мы, кстати, так и не удосужились узнать. Это было царство воров, мошенников и прочих темных личностей. Наверняка здесь можно было купить все, что душа пожелает, от ворованных драгоценностей до незаконных артефактов и ингредиентов зелий. Удивительно, но это место выглядело куда как опрятнее, чем верхняя часть отстойника. Широкие вырубленные прямо в скале коридоры были ровными и относительно чистыми. Кроме факелов на перекрестках, кто-то заботливый установил высокие масляные фонари, а из некоторых каменных мешков использовавшихся как лавки, магазины и жилые помещения, лился мягкий свет магических кристаллов. Миновав с десяток перекрестков и незаметных на первый взгляд проходов в скале, нищий привел нас к одному из таких мешков. Остановившись в метрах в тридцати, он указал рукой на проход, закрытый мощной деревянной дверью. «Это там, госпожа!» В ожидании награды он уставился на Эрин. Но та и не подумала отдать причитающееся информатору деньги. «Бельгас, останешься здесь с этим человеком», велела она и обратилась к нашему провожатому. «А мы все проверим. Если действительно найдем там тех, о ком ты говорил, получишь свои деньги. Даже не думай спорить», заявила Рыжая, заметив, что нищий собирается было открыть рот. Тот поспешно его захлопнул и вяло кивнул. понимая, что выторговать оплату прямо сейчас не получится. Матрос, которого Эрин оставила с нищим, велел ему сесть, а сам достал кортик, принявшись в тусклом свете факелов вычищать грязь из-под ногтей. Мы же направились к указанному помещению. «Не лезьте вперед», — сказала девушка, обращаясь к своим людям. «Мы с Дангаром постараемся уладить дело мирно. Если не получится, действуйте по обстоятельствам». но не бросайтесь под заклинания «Думаете, там будут маги?» спросил Боцман. «А кто, по-твоему, мог скрутить Ливана?» удивилась Эрин. «Танцоры, что ли? Не глупи, Геран. Я очень тебя прошу, без лишнего геройства». Тот, не совсем довольный сложившейся ситуацией, все же кивнул. «Дангар, ты готов?» Рыжая обратилась ко мне. «Всегда готов». Ответил я, чем заслужил ее улыбку. Черт, а ведь ради такой правда можно убить. Теперь понимаю, почему южанин так на меня взъелся. У меня наготове было несколько новых заклинаний, которые я соорудил за то время, пока жил на архипелаге и плавал с Эрин. Но в целом, после того, как удалось освоить параллельное мышление, я теперь больше полагался на собственную интуицию и предпочитал действовать по обстоятельствам. Стычка с орками и той тварью возле портала на одном из островов вполне ясно дали мне понять, что главное – скорость реакции. Вот и теперь, хотя у меня наготове была целая обойма заклинаний, начиная от любимых мной стеклянных нитей и заканчивая воздушной волной, которую я научился контролировать достаточно долго и на большом расстоянии, я больше полагался на собственное чувство импровизации. И в данном случае… Это было более оправдано, чем надеяться на несколько старых заготовок. Оказавшись рядом, я теснил Эрин назад, а сам проверил сонаром обстановку. Внутри помещения находились трое, и дверь была незаперта Ловушек тоже не наблюдалось, поэтому я, не раздумывая, распахнул дверь и первым шагнул внутрь, уже поймав состояние полутранса. Помещение напоминало торговую лавку. Стены заставлены стеллажами, в одной из них ещё одна дверь. В центре помещения стоял большой стол с растерянной на картой материка. Там же стояли несколько статуэток, лежали какие-то бумаги и пара кошелей. Как раз вокруг него столпились те трое, кого я почувствовал чуть раньше. Они развернулись на звук давно не смазанных петель, но, судя по лицам, совсем не ожидали, что к ним завалятся чужаки. закрыто рявкнул один из них, доставаясь за пояса тесак да давай этим понять чтобы мы проваливали куда там я в ответ на это ударил по троице воздушной волной, стараясь не слишком усердствовать все таки нам требовалось допросить их а не убивать людей швырнуло на стеллажи разметав при этом стулья несколько ящиков и все что лежало на столе двое так и остались лежать, приложившись чуть сильнее чем третий. А вот он, судя по всему, совсем не пострадал и сразу поднялся на ноги. Я успел заметить мелькнувшее плетение, но Эрин легко отбила его в сторону и, вытянув руку, подняла головореза в воздух, сковав его движение. Гном, южанин матрос, ввалившиеся в дверь за нами, сразу же принялись связывать лежащих на полу бандитов. «Интересно получается», — протянула Эрин, приближаясь к своему пленнику. Он висел в воздухе, бешено вращая глазами, и не мог вымолвить ни слова. «Ты не маг, но артефакт у тебя особенный». Теперь я обратил внимание на кулон, болтавшийся на шее человека. Подойдя ближе, я сорвал его и с шипением бросил на пол. Побрякушка обожгла мне руку. «Что за черт?» Мой сонар ничего такого не определял. Включив его снова, я лишний раз в этом убедился. Даже в магическом зрении амулет выглядел обычным украшением. Интересно. Предоставив пленника своим людям, Эрин подошла ко второй двери. «Проверишь?» – обратилась она ко мне. Я вновь воспользовался санаром но после произошедшего уже не был на сто процентов уверен, что он не пропустит что-то важное или опасное. Но персоналия показывала, что ничего особенного в соседнем помещении нет. Поэтому я, попросту расплавив замок, пнул по доскам, и дверь распахнулась. Там было темно, хоть глаз выкалывай. Поэтому я запустил в комнату светильник. Оказалось, что здесь абсолютно пусто. Если не считать стула, прямо посреди помещения. Судя по кровавым разводам под ним и кожаным ремням, это было явно не место отдыха. Эрин считала точно так же. вернувшись к пленникам она взяла один из уцелевших стульев уселась на него поставив спинкой вперед и облокотившись на нее подав знак велела усадить перед ней одного из головорезов боцман выполнив указание, пару раз врезал несчастному и тот помотав головой уставился на рыжую поступим просто заявила она вострое а выслушать мне достаточно только одного будешь арттаиться отправлю на тот свет и возьмусь за следующего. Все ясно». Бросив быстрый взгляд на своих друзей, валяющихся на полу, мужчина с черными, длинными и сальными волосами ничего не ответил. Эрин вздохнула и кивнула Герану. Тот пожал плечами и потянулся за длинным ножом. «Стойте, стойте!» заголосил пленник, понимая, что шутки кончились. «Я скажу!» «С вами должна быть девушка. Кто она?» «И где сейчас находится?» Моргнув несколько раз, мужчина выдохнул. «Это Ванесса. Она... Ее уже нет несколько дней. Велела нам оставаться тут и ждать указаний». «Куда она отправилась?» «Не знаю. Она никому не сообщает о своих планах». «Два месяца назад вы похитили мага левана Гараза. Он жил в каменных ступенях. Где он?» Пленник заскулил. я ни при «Это все Ванесса!» Мощный удар под дых выбил из него весь воздух, и пленник скорчился на полу. Подождав некоторое время, боцман поднял его и вновь поставил на колени. «Без причитаний, приятель. Отвечай на вопрос». «Он умер», — все еще не отдышавшись, прохрипел мужчина. «Через несколько недель, после того, как мы его сюда притащили». «Зачем он вам понадобился?» С каменным лицом спросила Эрин, хотя я почувствовал исходящие от нее волны гнева и горечи. Девушка с трудом сдерживала себя в руках. Ванесса хотела узнать... Хотела у него что-то узнать. Куда он пропадает каждые несколько месяцев? Я не знаю. Она сама его допрашивала. Мы просто наемники. Эрин, отвлек я девушку от допроса, «Можно тебя на минуту?» «Я слегка занята», — огрызнулась она, и я сам подошел к ней, решив, что незачем залить и так расстроенную колдунью. Пока она говорила с пленником, я обошел помещение и заглянул в разбросанные по полу после моей атаки бумаги. Одна из них показалась мне весьма интересной. Взяв лист, я показал его рыжий. «Что это?» Взяв в руки лист, Эрин некоторое время смотрела на него. а затем дрожащими руками вернула мне. «Это очень плохо, Дангар». «Не то слово», — согласился я, бросая взгляд на пленников. В листе, который так взволновал колдунью, был график Ливана за последние полтора года, когда он покидал город, куда направлялся и с кем встречался. Судя по записям, все разы, кроме последнего, шпионы теряли его в нескольких милях за городом, Но под последними датами поездки мага стояла приписка «Место найдено, к проходу нужен ключ». Но не это было главным. Чуть ниже, на том же листе, стоял столбик дат, напротив которых стояло имя Эрин. «Это даты, когда ты с ним встречалась?» — уточнил я. Ответить Эрин не успела. За нашими спинами что-то грохнуло. И горд. который сторожил дверь, вместе с ней влетел в помещение едва не сбив Эрин. В последний момент мой талант почуев опасность заставил сдернуть девушку со стула, которой деревянная конструкция просто смела. Мы одновременно напутали себя с щитами, но дальнейшей атаки не последовало. В дверях появилась привлекательная девушка с пепельными волосами и горящими красным светом глазами. Так, так, так. Протянула она. «Кажется, меня раскрыли. Полагаю, вы пришли за своим другом из братства».